Номер 84. Роковое яблоко Ньютона. Сила тяготения. Все слышали историю о том, как на голову Ньютону упало яблоко, и ученого посетило внезапное озарение. Произошло это так. Ньютон сидел вечером в яблоневом саду. На небе светила полная луна. Неожиданно с ветки упал спелый фрукт прямо ему на макушку. В этот момент он понял, что сила, заставляющая яблоко падать вниз, и сила, удерживающая Луну на орбите, одна и та же. На самом деле никаких подтверждений этой истории нет. Скорее всего, это просто красивая легенда. Из дневников ученого становится понятно, что к своей теории он шел постепенно, на протяжении нескольких лет. В чем же заключается знаменитая теория Ньютона? Из законов движения планет, открытых Кеплером, Ньютон вывел закон всемирного тяготения, который стал основополагающим для такого раздела астрономии, как небесная механика. В этом разделе Законы механики используются для расчетов движения небесных тел. Фундамент механики – это три закона движения, сформулированных Ньютоном. Первый из них – закон инерции. Согласно ему, любое тело либо остается неподвижным, либо сохраняет прямолинейное равномерное движение, если на него не действует никакая сила. Второй закон – закон силы. Если к телу будет приложена сила, то его движение ускорится. Чем больше будет эта сила, тем сильнее ускорение. Ускорение также зависит от массы тела. Третий закон – закон противодействия. Любое действие вызывает равное по силе и противоположное по направлению противодействие. Закон всемирного тяготения объяснял, почему планеты движутся вокруг Солнца, а спутники — вокруг планет. Почему небесные тела имеют шарообразную форму, а на Земле происходят приливы. Иоганн Кеплер говорил об этом так. «Гравитацию я определяю как силу, подобную магнетизму, взаимному притяжению». Сила притяжения тем больше, чем оба тела ближе одно к другому.